Глава тринадцатая Кое-как я уговорила Кристину улечься спать. Нелегко это сделать, когда сама нервничаешь. Дети-то такое чувствуют. С одной стороны, я была довольна собой. Смогла сориентироваться, помогла Глебу и Крис. С другой, я пока не могла собрать мысли в кучу и полностью понять, а что, собственно, произошло. Одна надежда, что Глеб нам сейчас все объяснит. Когда Крис уснула, я подошла к двери и прислушалась. Как раз в этот момент раздался хлопок входной двери, а потом послышался голос Глеба. «Ребят, все!» Я вздохнула с облегчением и вышла в гостиную. Мои друзья тоже выбрались из укрытий, и видок у них был мягко, скажем, так себе. Сонька была вся в пыли, у Леши на голове образовалось буквально гнездо из волос, а Матвей... Но Матвей был недоволен больше всех. — Какого фига произошло? — возмутился он. — У меня затекло все тело. Кто была та женщина? — Извините, — пожал плечами Глеб. — Если бы она вас увидела, возникли бы вопросы. До утра бы не ушла. — Не извиняйся, Глеб, — вмешалась Сонька. — В конце концов, это мы явились к тебе без приглашения. Главное, что все закончилось хорошо поддержал Леша, пытаясь пригладить свои волосы. «Так что? Кто эта тетенька?» «Похожа на мою школьную училку по-русскому. Постоянно двойки мне ставила. Говорила, пишешь, как курица лапой». «Она из опеки», перебил ее Глеб, не особо горя желанием вспоминать о школьных днях. «На самом деле это долгая история». Он потер шею. «Я уже успела заметить, что он так делает, когда ему неловко». — Да мы и не торопимся, — радостно отозвался Леша и тут же получил подзатыльник от Сонки. Ты что, это же личное, — шепнула она. — Эм, да ничего такого секретного, просто... Спасатель замялся, а потом его взгляд упал на меня. — Поль, можно с тобой поговорить? — У-у-у, радостно потер ладоши. — Конечно, можно, нужно, забирай ее давай. — С этими словами меня потянули за руку и чуть ли не силой впихнули спасателю. Я не успела вовремя сориентироваться, поэтому мудрилась хорошенько так врезаться в него. Глеб придержал меня на месте, рефлекторно обхватив за талию. Я ясно ощутила короткое замыкание у себя в голове. Когда он так близко, мозг у меня автоматически отключается, так что я уставилась на него, хлопая глазами. В фильмах это выглядит мило. К сожалению, я на тех героинь-милашек с большими глазами не похожа от слова «совсем». Кто-то демонстративно прочистил горло. Кажется, Матвей. Я осознала, что мы смотрим друг на друга уже какое-то время. На губах Глеба какая-то совсем легкая улыбка. А еще такие привлекательные морщинки вокруг глаз. «Эм...» Он очнулся первым. «Да, идем. Давай выйдем». Мои щеки горели. Я неловко кивнула и вышла вслед за ним во двор. У Глеба было подобие садика, но женская рука посадкам не помешала бы. Но в любом случае аромат цветов стоял просто невероятный. Очень красивые цветы. Я кивнула на ближайшую клумбу. Не узнала свой голос. «Я всегда так пищу, когда стесняюсь». «Мама очень любила возиться с ними», — ответил Глеб. «Я тоже стараюсь, но...» — он не закончил мысль. «Сюда!» — кивнул на скамейку, на которой сидел сам до того, как его озадачила своим появлением наша веселая компания. Я послушно села на самый краешек. Он же уселся свободнее и закинул ногу на ногу. «Спасибо, что ничего не сказала, когда я тебя своей девушкой представил», — начал Глеб. Как и обещал, я все тебе объясню. Эта женщина из опеки, и она, ну, готова в любой момент забрать у меня Крис. Почему? — нахмурилась я. То, что Глеб воспитывает сестру сам, для меня было очевидно. Про это я решила не уточнять. Это долгая и не очень приятная история, но... Он тяжело вздохнул. — Не говори, если не хочешь, — перебила я торопливо. — Нет, все в порядке. У меня будет к тебе просьба. Так что я расскажу. Так вот, полгода назад я начала оформлять опеку над Крис. Все шло хорошо. Единственная сестра была очень подавлена, но я это списывал на... В общем, на то, что мы с ней остались вдвоем. Когда я услышала, это мое сердце болезненно сжалось. — У меня тогда была девушка, — продолжил Глеб. Его голос вдруг изменился на какой-то суровый. «Юля». И Юля меня убеждала, что у них с Крис отношения просто чудесные. А я тогда... Я много работал, очень много. Но это меня не оправдывает. Я должен был быть сестрой. Но дома мне было невыносимо. — Ты пытался отвлечься работой? — понимающе спросила я. — Это нормально, Глеб. — Да. Вот только когда с Крис поговорил психолог, неожиданно выяснилось, что Юля, которая оставалась с ней, плохо с ней обращалась. «В смысле?» «Не поняла я». «Ну, ты знаешь, для нее было нормой запирать ее в комнате, чтобы не мешалось, в качестве наказания забирать любимую игрушку. У ребенка, который только что потерял родителей, Поль!» Воскликнул Глеб в сердцах. Повинуясь какому-то странному порыву, я нашла его руку и сжала в своей, желая поддержать. Он даже не удивился, только сжал мою в ответ. Она рассказала психологу, а мне не рассказывала. Боялась, что тогда я откажусь от нее. — Извини, Глеб, но твоя эта Юля — полный отстой, — заявила я. — Да, — ухмыльнулся он, — это точно. Поэтому мне пришлось сказать не Витальевне, что ты моя девушка. Иначе как бы я объяснил, что кто-то ночью в комнате сестры держит ее на руках? Я достала ее из-под кровати. Что? Подумала, что Инне Витальевне это не понравится. Правильно подумала. Он потер лицо ладонями. Психологов по второму кругу проходили бы. Спасибо, Поля, ты спасла меня. Ерунда, ответила я. «Полина...» — Глеб повернулся ко мне. «Инна Витальевна хочет прийти к нам на ужин. С тобой познакомиться хочет. Пожалуйста, прошу тебя, подыграй мне. Мне остался один шаг, и Крис будет со мной официально. Я знаю, мы едва знакомы, но я очень прошу, я...» «Глеб...» — перебила его тирадуя. «Хорошо. Конечно, я помогу. О чем речь?» На его лице отразилось такое облегчение, будто у него гора с плеч упала. — Не знаю, как и благодарить тебя. — Будем считать, что я возвращаю долг, ведь ты спас меня, — неловко пожала плечами. — Знаешь, я тогда испугался за тебя. — Правда? — Да. Обычно я так не делаю. Для меня спасать людей — рутина. Я всегда собран, всегда стараюсь сделать максимум, а страх тут не лучший помощник но когда я вытаскивал тебя, Глеб внимательно на меня посмотрел. Знаешь, у меня такое странное чувство. Я знала, это чувство есть и у меня. Будто мы давно знакомы, будто в нем есть что-то особенное. Сколько можно тут сидеть? Дверь распахнулась, и на пороге показался Леша. Я тут вообще-то не молодею. Нет, я все понимаю, ночь, луна, романтика. Но я как бы домой хочу. Глеб, старик, просто покажи дорогу домой, а полю мы тебе оставим. Спасатель рассмеялся и полез в карман за телефоном. Вот же, умеет же Леша испортить момент.